Арзамас и сервис Строки представляют Я повелитель снов Комикот Цикл о культурной и исторической подоплеке комиксов и манги Сегодня мы поговорим о песочном человеке Владыка царства кошмара Она романт. Песочный человек. Это все сказки, Хэти. Ничего не сказки, милая. Это он. Вообще, песочных людей великое множество. Фольклорный персонаж, который управляет человеческими сновидениями, появился много столетий, а может быть даже тысячелетий назад. Потом были переосмысления образа в романтической литературе, сказки Андерсона и, наконец, серия комиксов DC которую придумал писатель Нил Гейман и по которой совсем недавно снял сериал Netflix. О фольклорных корнях и смыслах песочного человека и разнообразии его образов мы попросили рассказать Эсту Матвееву из Центра исследования фольклора и антропологии города Московской высшей школы социальных и экономических наук. Представьте, вы просыпаетесь утром и находите у себя в уголках глаз засохшие крупицы, скопившиеся остатки слезных выделений, которые высыхают за ночь, пока вы спите и не моргаете. В народе их еще называют соньки, спаньки, засонь, кисли, сплюшки или глазные сухарики. Если бы вы были ребенком в западной или северной части Европы, взрослые, вероятно, сказали бы вам, что прошлой ночью к вашей постели приходил песочный человек и посыпал ваши глаза волшебным песком. Именно его вы обнаруживаете с утра у себя в глазах, и именно он и объясняет эти твердые образования, утреннее жжение и слепание век. Так кто такой этот песочный человек и зачем он посыпает наши глаза песком? Сведения о Сэдмане или в русском переводе «песочном человеке» сеятеля берут свое начало в западной и европейской фольклорной традиции. В детском фольклоре его образ описан не очень подробно, но все же некоторые яркие атрибуты и функции ему характерны. Согласно народным представлениям, песочный человек — это человекоподобное существо с маленькой сумкой, мешочком, в котором он хранит некий волшебный песок. Каждую ночь он приходит к детям и высыпает им содержимое мешочка в глаза, чтобы те уснули и видели сны. Когда ребенок не может уснуть, мать поет ему колыбельную, в которой просит песочного человека прийти. Но для особо непослушных детей песочный человек может выглядеть не таким добрым и милым. Например, при необходимости он может насылать и кошмары. Каким бы необычным и странным нам не казался фольклорный текст, он всегда выполняет какую-либо функцию в традиции. Так и истории про песочного человека не исключение. С одной стороны, это способ дать ответы на вопросы, которые может задать ребёнок. Например, почему по утрам в наших глазах появляются эти твёрдые крупицы или что такое сновидение и откуда они берутся. Мифы о песочном человеке и схожие ему тексты культуры по-своему удовлетворяют детский интерес, отвечая на бесконечные вопросы «почему» и «как это устроено». С другой стороны, рассказ о темной стороне песочного человека, его способности наказывать непослушных детей плохими сновидениями, хорошо помогает родителям подчинить ребенка некоторым правилам поведения, в данном случае ложится в строго определенное родителями время. Неудивительно, что подобные персонажи в той или иной степени схожести имеются и в других народных традициях. В 1841 году датский писатель Ганс Христиан Андерсон опубликовал народную сказку «Оля Лукоя». Лукоя, в переводе с датского «глазки закрывай» — главный герой, который наделен функциями, аналогичными песочнику, хотя имеет некоторые отличия от фольклорной версии. Например, Оля Лукое навевал детям сны не при помощи волшебного песка, а открывая над их головой цветной или черной зонтики, цветной для хороших снов послушным детям, а черный — для ночи без сновидений. Но здесь интересно вот что. Судя по всему, для своей сказки Андерсон использовал распространённого в Норвегии и Швеции фольклорного персонажа, известного как Юнблун, в переводе что-то приближённое к понятию «дремота». В народной традиции это существо упоминается в ситуациях, когда нужно уложить детей спать. Чаще всего это короткие речевые обороты, которые используются родителями для запугивания и объяснения самого феномена сна. Каких-то сказок, песен или легенд о Юн Блоне мне не встречалось. Подобные персонажи есть и за пределами западной и северноевропейской традиции. Например, в румынском фольклоре есть схожий персонаж по имени Мос Энне или Дедушка Энне. В русскоязычном фольклоре функции песочного человека выполняют несколько персонажей. Это добрый и заботливый дрема и злой рогатый бука. Первый помогает ребенку уснуть безмятежным сном, а второй готов унести непослушного ребенка далеко от мамы. Хотя следует отметить, что роль буки гораздо шире и не ограничивается ситуациями отхода ко сну. Ну и мотив посыпания глаз песком в обоих этих примерах отсутствует. Но вернемся к нашему песочному человеку. Проследить происхождение этого фольклорного образа и его попадание в детский фольклор довольно сложно. Немногочисленные источники говорят о том, что где-то с XVIII века имя песочного человека встречается в колыбельных песнях, детских песнях и стишках, изредка в текстах взрослого фольклора. Вероятно, образ этот уходит корнями ещё глубже, но в отсутствии достаточного материала и проверенных качественных исследований говорить о чём-то наверняка пока сложно. Но попытки, тем не менее, осуществлялись. Например, есть мнение, что прообраз песочного человека — это никто иной, как торговец песком. В прошлом — широко распространённые путешествующие люди, которые продавали песок разной крупности — для чистки половиц, для мытья кастрюль и сковородок, и даже для мытья рук — Эта профессия полностью исчезла в XX веке с появлением моющих средств, но вполне могла сохранить след в устном творчестве. Например, некоторые исследователи связывают с ней пословицу, зафиксированную в немецких словарях XVIII века «Der Sandman kommt» — «песочный человек идет», которая якобы использовала, чтобы пугать особо непослушных детей или дразнить тех, кто перед сном сильно тер себе глаза». Но давайте разберёмся, что происходило с образом песочного человека дальше, а именно в начале XIX века, когда в культуре уже накопились некоторые задокументированные сведения и упоминания. Именно в это время фольклорный образ песочного человека проникает в литературу. Первый одноимённый рассказ о песочном человеке и его деяниях был опубликован в 1817 году немецким писателем Гофманом. С этого момента мифология о песочном человеке начинает видоизменяться и отходить от фольклорного канона. Песочный человек Гофмана тоже сыпал песок в глаза детям, но не для того, чтобы вызвать хорошие или плохие сны. Он бросал им в глаза пригоршню песка так, что они заливались кровью и лезли на лоб, а потом клал детей в мешок и относил на луну в гнездок своим детям, которые выклёвывали глаза своим маленьким жертвам. Таким образом, в начале XIX века мифология о песочном человеке раскололась. С одной стороны, оказался строгий, но заботливый фольклорный персонаж, который хоть и приобретал в некоторых вариантах негативные коннотации, посылая плохие сны непослушным детям, но никогда не представлял для них реальной угрозы. С другой, в литературе возникла темная и зловещая фигура песочного человека Гоффмана, которая не воспитывает, а преследует свои кровожадные цели. В последующие десятилетия эти версии образа песочного человека прочно входят в массовую культуру. Едва ли за короткое время выпуска можно рассказать о всех произведениях, которые были созданы по мотивам этого фольклорного персонажа и его гофмановской интерпретации. Среди самых ранних — одноимённая колыбельная песня авторства известного немецкого композитора Иоганна Брамса, в которой песочный человек предстаёт в каноническом фольклорном образе маленького антропоморфного существа, усыпляющего детей по ночам при помощи песка. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть невероятно популярный в Германии кукольный мультипликационный фильм про песочного человека. Своего рода немецкий аналог Спокойной ночи малыши, который более 50 лет выходит на государственных каналах. Он изображает маленького человека с белой бородой в шапочке с кисточкой. Его выступление обычно предваряло или завершало показ небольшого фильма для детей, после чего он высыпал из своего мешочка волшебный песок, даря детям приятные сны. Чтобы вы понимали степень популярности этого персонажа в Германии, в 1978 году первый немецкий космонавт Зигмунд Йен взял с собой в космос куклу песочного человека. Его советский коллега взял куклу бурого медведя по кличке Маша, и на борту корабля была отпразднована кукольная свадьба. Если говорить о гофмановской версии песочного человека, кровожадном и жестоком монстре, Его яркий образ был чрезвычайно популярен в музыкальной культуре, например, в творчестве финской группы Лорди, американской группы Металлика или немецкой группы Рамштайн. Последние изображают песочного человека как злое и одинокое создание, которому нужны теплые детские слезы, чтобы согреться. В ряде современных компьютерных игр также есть одноименные персонажи или какие-либо игровые способности, основная функция которых — убивать людей во сне или причинять им какой-либо вред. Однако в середине 80-х годов происходит еще одна существенная трансформация образа песочного человека. Именно тогда была создана по сути третья версия, которая хоть и основывалась на традиционном образе, но, как и персонаж Гофмана, сильно отошла от фольклорного оригинала. Речь идет о знаменитом бестселлере писателя-фантаста Нила Геймана, который выпускает серию комиксов, посвященных песочному человеку. По факту, это было возрождение одноименной серии детских комиксов 70-х годов, в которых песочный человек — это обычный человек со способностью проникать в сны и защищающий детей от ночных кошмаров. По сути, образ более приближённый к каноническому фольклорному. Но Гейман существенно его перерабатывает. Как и в оригинальной фольклорной легенде, персонаж Геймана тоже носит с собой мешочек с песком, которым усыпляет человека. Однако этот песочный человек, также известный как морфей или сон, это непростое маленькое сверхъестественное существо, помогающее родителям с воспитанием. Это повелитель мира снов, могущественный и бесконечный, который существовал еще до появления богов и является одним из семи высших существ, отвечающих за порядок во Вселенной. Его внешний облик наиболее проработанный из всех трех описанных версий. Геймин изображает по сути современного человека с некоторыми особенностями во внешности, которые выделяют его на фоне других. Молодой, необычайно тощий, длинные черные волосы, бледная кожа, черное кимоно и жуткие глаза. Его характер скорее нейтральный, в этом смысле приближенный к фольклорной версии. При помощи песка он создает сны, в том числе и не всегда хорошие, однако впервые не только для детей. Но он также способен мстить своим врагам, и одаривать союзников, раскрывая всю силу своего могущества. Таким образом, Гейман наделяет своего песочного человека властью, который не знал ни фольклорный, ни гофмановский персонаж. И в итоге создает не только эстетический интеллектуальный канон для серьезных комиксов, но и новую версию канонического образа песочного человека. Это был финальный выпуск цикла Комикод, который Арзамас делал вместе с сервисом «Строки». Над Комикодом работали редакторы Дарья Герасименко и Мико Голубовский, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, фактчекер Юлия Гизатулина и выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Мы также благодарим Марию Касаткину, Наташу Карельскую и Дарью Гоголеву. И напомню в последний раз.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 Ссылка и подробности в описании этого выпуска в приложении «Радио Арзамас».